Социальные отношения. Удельный порядок, следствие которого нам предстоит изучить, сам был одним из политических следствий русской колонизации Верхнего Поволжья при участии природы края. Эта колонизация приносила в тот край те же общественные элементы, из которых слагалось общество Днепровской Руси то были князья, их дружины, городской торгово-промышленный класс и перемешавшееся сельское население из старых разных областей. Мы знаем их взаимные отношения в Старой Руси. Три первых элемента были силами господствующими и борющимися при участии духовенства, обыкновенно умиротворяющим. Областные вечевые города, руководимые своими лепшими мужами, знатью торгового капитала, обособляли области в местные миры, а дружины, аристократии оружия, со своими князьями скользили поверх этих миров, с трудом поддерживая связь между ними. Представляются вопросы, какое соотношение установилось между этими общественными стихиями под кровом удельного порядка и какое участие приняла каждая из них в действии этой новой политической формы. Эти вопросы и будут руководить нами при изучении следствий удельного порядка. При этом изучении мы будем рассматривать удел сам в себе, без его отношений к другим уделам. Этих отношений мы коснемся в истории княжества московского. Следствие этого порядка становится заметно уже в XIII, еще более в XIV веках.